За прошедшие с того дня полмесяца мы научились многому. Сплетать потоки огня в причудливые узоры, управлять ими, экономить ценную энергию. Как говорил Тирилл, куда легче пальнуть огромным огненным шаром, чем сплести огненную бабочку при минимальной затрате сил. Не знаю, я могу совершенно спокойно сплести любые узоры, но создать фейербол больше кулака для меня невероятно сложно. Соответственно, моя огненная бабочка почему-то по размерам не превышает настоящую а огненная птица похожа на сильно оглаводавшего воробья. Для примера, у огненной огненная птица получается с размахом крыльев полтора метра, а фейербол больше моей головы. Но с наивом по силе не может сравниться никто из нас, да и вообще никто на нашем факультете. Вполне вероятно, что по силе он превосходит даже самых сильных ремесленников. Однако и это мы уже неоднократно познали на собственной шкуре. силы еще далеко не все. Каждый раз, когда Наив пытался сплести какой-либо узор, самый простейший или чуть посложнее, кто-нибудь получал травму. В первый раз пострадала Алиса. Во второй, когда Наив узнамерился сплести огненную бабочку, досталось нашему преподавателю, ремесленнику Тирлу. Хорошо, что ремесленник чудом успел поставить энергетический щит, иначе он точно не отделался бы легкими ожогами. Его пронесло через весь зал прямо над нашими головами и ударило о стену, но защиту все же выдержала. Ругался он долго, причем в основном все ругательства сводились к тому, как ему не повезло сосвалившейся ему на голову группы бездарностей. Мы, по большому счету, были с ним полностью согласны. После этих событий, жутко испуганный и вместе с тем довольный наив, целую неделю хвастался, что сотворил бабочку с трехметровым размахом крыльев». Не знаю, мы видели только пламенную стену, несущуюся на нас. Хорошо, что в этот момент между нами и Наивом по чистой случайности стоял ремесленник, который принял удар на себя. Самое обидное, что у Наивы действительно был повод гордиться собой. Учеников такой силы в Академии не видели давно. Жаль только, что от его необыкновенного удара пока что страдали только мы. «У меня есть предложение», — серьезно сказал Чес. «Давайте медитировать вместе с Тирелом в самом дальнем углу зала». «И когда Наив выкинет очередной фокус, мы сможем поставить пятислойный щит». «А и выживем». «Нет», – покачал глава Алиса. «Я бы предположила отправить нашего огненного мальчика обменяться опытом со старшими курсами. Сомневаюсь, что кто-либо из этих шутников после недельки пребывания рядом с нашим огненным мальчиком сможет шутить и дальше». «А что, это мысль. Между прочим, за два месяца мои волосы так толком не отросли. Видела бы меня сейчас моя тетя. Она всегда следила за модой. А прическа под горшок едва ли тянет на последний писк». Наиф обиженно отвернулся и постучал в дверь. «Заходите!» – послышался из-за двери ракочущий голос ремесленника Тирова. Викерс-младший юркнул в дверь, и мы одновременно, протяжно вздохнув, последовали за ним. «Чья сегодня очередь сидеть рядом с огненным мальчиком?» – поинтересовался я. С тех пор, как Наив стал показывать свои фокусы, на почетное место рядом с ним никто из нас не стремился. Самое безопасное место за его спиной, проверено опытом. Тирилл вынужден был сидеть сбоку, чтобы видеть всех нас, а мы обязаны сидеть в ряд. Наивы и так посадили в самый дальний угол. «Что зря спрашивать?» – рассядился Невилл. «Или ты нас проверяешь в надежде на то, что мы забудем, чья сегодня очередь?» «Да, тут он меня уел. Сегодня действительно моя очередь. Придется подвергать свою жизнь очередной серьезной опасности». «Я их знала быть тетя. Кстати, что она может знать? Снаружи-то все за все это время нашего обучения прошло чуть больше двенадцати часов. Каждый раз, когда я думаю об этом, меня утро вперед. У нас проходит один день, снаружи всего минут двадцать. Каково, «Ну что, Зак, опять опозорился?» Вмешался в разговор немесленник Терл. «Нет, он издевается. Просто здесь какая-то система обучения издевательская». «А что делать?» – вдохнул я. «Вы же знаете мои способности». «Знаю», – согласился ремесленник. «И поэтому с полной уверенностью заявляю, что ты сможешь выиграть, если действительно постараешься. Сила не столь важна». Ремесленник многозначительно посмотрел на Наива. «Важно то, что здесь». Он постучал по моей голове. Звук получился довольно глухой. «Уж не знаю, хорошо это или плохо». «Тогда дело точно труба», – в полголоса заметил час. Алиса фыркнула, но в ее глазах проскользнуло сочувствие. «Рассаживайтесь, господа и дамы, сейчас начнем», – пророкотал Тиррел. «Сегодня мы откажемся от привычной практики и перейдем к совершенно противоположным действиям. Мы торопливо расселись по полу». «Если до этого вы учились только сплетать огненные узоры, то сегодня я научу вас разрушать их». Вообще-то, этой технике обучаются на втором курсе, но я считаю, что вам это может пригодиться уже сейчас. Особенно тебе, Зак. Я согласно кивнул, хотя не очень понял, о чем именно идет речь. Возьмем простейший огненный шар, продолжил ремесленник. Чес, ну-ка устрои нам простейший фейербол. Чес послушно создал посреди зала небольшой фейербол. Что мы можем противопоставить этому малому искрящему шарику? Мы можем поставить щит. Можем увернуться. «Еще что?» Мы озадаченно молчали. «А еще мы в состоянии его уничтожить», — продолжил после паузы ремесленник. «Причем не с помощью магии воды или воздуха, ведь вы еще не умеете сплетать заклинания этих школ, а с помощью все той же магии огня. У каждого заклинания есть свое слабое место. Вот, смотрите. Тирилл уставился на огненный шар, а потом пустил в него небольшую искорку. И шар исчез. С шипением растаял в воздухе». Мы удивленно захлопали глазами. «И это с помощью одной искорки?» – уточнил Невил. «Конечно», – улыбнулся Тиро. «А как найти это слабое место?» – тут же поинтересовалась практичная Лиса. «Хороший вопрос», – заметил ремесленник. «Местоположение этой точки сугубо индивидуально для каждого заклинания». «Я не сдержал огорченного вздоха. Я-то думал, что теперь смогу устроить кому-нибудь кому приятный сюрприз. А тут пока найдешь эту слабую точку в летящем на тебя фаерболе. Он уже раз в двадцать твою ценную тушку поджарит». И все-таки, как обнаружить эту самую слабую точку, не отставала Алиса? Вот этому мы и будем учиться. Я сегодня занимаюсь с Алисой, остальные разбейтесь на пары и начнем. Чес и Невилла отошли в самый дальний угол, оставив меня на растерзание наиву. Сначала один из вас создает огненный шар среднего размера, а другой ищет слабое место. Фаерболы должны висеть на одном месте, причем не менее чем в трех метрах от вас обоих. Это прежде всего тебя касается наив. Самое слабое место можно определить по немного иному цвету пламени. Замечательно, пробормотал я себе под нос. Слушай, Наив, давай ты первый. С удовольствием, обрадованно сказал Викерс-младший и созвал прямо передо мной фейербол. Будешь это слабое место искать, закончил я, отходя подальше, отпускающий во все стороны искры двухметрового огненного шара. Хорошо он хоть на месте висит. Я сделал несколько успокаивающих вздохов и внимательно смотрелся в фейербол. Пламя было самым обычным, без всяких изменений. Может, у нашего огненного мальчика в заклинании нет слабых точек? Такое может быть. За сосредоточенным рассмотрением огромного шара я не сразу заметил, что он медленно движется в мою сторону. Ей, ты что делаешь?» – не на шутку испугался я. «А, прости», – откликнул СНФ, – «я отвлекся». «Отвлекся он. Между прочим, огненные стихии – самое опасное в изучении и самое травматичное, а он отвлекается». Я с достатой посмотрел на спокойно занимающихся Чеза и Нейвила. Предатели. И, кстати, никаких слабых точек они пока что не нашли. У Алисы тоже дела продвигались не лучшим образом. Ну что ж, по крайней мере, я не один такой. Скорее от безысходности и злости, нежели по расчету, я пустил фаербул на его маленькую искорку. По структуре своей похожа на огненный шар, но намного проще. Чпок. Огненный двухметровый фаербул исчез со странным хлюпающим звуком. «Получилось!» – не очень уверенно сказал я подошедшему ко мне «Получилось, получилось. Повтори это еще раз». «Да без проблем!» – махнул я рукой. «Давайте ваше заклинание!» «Если честно, то я был совершенно уверен, что второй раз у меня не получится». «Так оно и вышло. На самом деле, до конца занятия, кроме меня, больше ни у кого ничего подобного и не получилось. Когда мы уходили, ремесленник высказал мнение по поводу того, что нам действительно еще рано давать этот материал. Мы даже обиделись».